Но тут до него дошли слухи о странной инициативе правительства. Завоевание Алжира было практически завершено, несмотря на редкие вылазки отрядов Абдель-эль-Кадера. И король считал, что неплохо было бы отправить туда колонистов, которым было бы вменено в обязанность приобщать дикие племена к европейской цивилизации и заставить природное богатство этой страны приносить доход. Несмотря на выгоды, которыми заманивали желающих уехать, очень немногие французы решились ими воспользоваться. Министр народного просвещения Нарсис Ашиль де Сальванди был этим весьма обеспокоен. Внезапно он сообразил, что Александр Дюма, всего хорошо известный словоохотливостью, мог бы помочь ему вербовать добровольцев. Достаточно было бы отправить писателя за море и убедить его привести оттуда дорожные впечатления, достаточно заманчивые для того, чтобы убедить сотни читателей попытать счастья. Сказано, сделано. Министр пригласил Александра на обед и без долгих предисловий предложил ему поехать в Испанию на свадьбу герцога де Монпансье и инфанты Луизы Фернанды, а затем отправиться в Алжир, осмотреть страну и написать об этом путешествии живописный очерк, который будет напечатан в газетах. Дюма никогда не мог устоять перед соблазном путешествовать. Несмотря на строительство исторического театра, который постепенно вырастал камень за камнем, несмотря на еще незавершенного Жозефа Бальзама, он принял предложение. И все же выставил одно условие, и непростое. В его распоряжение должны были предоставить корабль из королевского флота. Человек, занимающий такое положение, провозгласил он, не может плавать на торговой посудине. Речь идет о престиже Франции, который ему поручено представлять. Сальванди поначалу, оторопевший от запроса гостя, согласился обсудить это на совете министров. В конце концов, требования этого сумасбродного Дюма были удовлетворены. Ему решили не только предоставить судно, но еще и финансировать его поездку. Чего только не сделаешь ради того, чтобы привлечь внимание французов к заморским территориям. Раздраженный этой новой милостью, оказанной и без того чрезмерно обласканному публикой собрату по Перу, Виктор Гюго пишет в пережитом... Александра Дюма послали в Испанию присутствовать в качестве историографа на свадьбе герцога Монпансье. Вот как добывали деньги на это путешествие. Полторы тысячи франков отпустило Министерство просвещения из фонда поощрения и помощи литераторам. Еще полторы тысячи из фонда литературных поручений. Министерство внутренних дел выдало три франков из кассы особого фонда. Господин де Монпансье – двенадцать тысяч франков. Получая деньги, Дюма сказал, ну что ж, этого, пожалуй, хватит, чтобы уплатить проводникам. Газеты по обыкновению своему Зубаскаля тоже писали о том, что богатейший автор мушкетеров отправляется исполнять обязанности историографа на свадьбе герцога де Монпансье за государственный счет. Между тем для Александра поездка в Испанию представляла собой лишь незначительный эпизод его путешествия. Главным для него самого было продолжение открытия Алжира, прославление колонизаторской деятельности Франции. Когда есть такая цель, денежные вопросы – Пусть даже речь идет о больших деньгах, оказываются второстепенными. Александр готов был, если потребуется, приплатить из собственного кармана. Впрочем, он не намеревался путешествовать в одиночестве. Его должны были сопровождать сын, Агюст Макке и художник Луи Буланже. Но ему необходим был слуга, по возможности цветной, Ресторатор Шеве рекомендовал ему негра, владевшего пятью языками, в числе которых был арабский. Эта черная жемчужина в Сомали откликалась на поэтическое имя Росный Ладан, однако в Париже его называли попросту Поль. Внешность у него была приятная, он казался не глупым, но проявлял нескрываемое пристрастие к рому. По расчетам Александра, 18 тысяч франков, выделенных правительством, не могло хватить на оплату поездки четырех человек по негостеприимным краям. Менее скупой, чем государство, считавшее, будто дает ему работу, он продал за 40 тысяч франков акции железных дорог, чтобы не пришлось побираться в пути. 3 октября 1846 года в 6 часов вечера Маленький отряд поездом выехал из Парижа. Затем, пересев в дирижанс, добрались до Бордо, где Александр нанял экипаж, чтобы передвигаться быстрее. Утром 9 числа он прибыл в Мадрид. Как раз вовремя, чтобы 10-го присутствовать на свадьбе герцога де Монпансье и инфанты Луизы Фернанды. Сразу после этого события обоих Дюма закружил вихрь, в котором чередовались спектакли, фейерверки, балы, Народные праздники и бои быков. Посещение Эскуриала, обед во дворце в обществе епископов, коммергеров и испанских грандов произвели на Александра куда меньшее впечатление, чем бои на арене между несущими смерть матадорами и животными, чья кровь лилась на песок. Ему казалось, что эта жестокая забава отвечает его собственной природе – Жаждущий опасности и славы. Он чувствовал себя на месте, здесь, в этой примитивной, вместе с тем, театральной обстановке. К тому же все испанцы, говорившие по-французски, им восхищались. Должно быть, они угадали в нем человека своей породы. Инстинктивно они прозвали его «Амо», что означает «хозяин», «руководитель», «владелец». Он, давно уже ставший кавалером ордена Изабеллы Католической, Внезапно оказался награжденным еще и орденом Карла III. Осыпанный почестями, он вместе с сыном и друзьями продолжил путь к югу. К этому времени маленький отряд пополнился двумя французами. Один из них — художник-карикутерист Эжен Жиро. Второй — де Бароль, человек с ружьем, нелепый чудак, который не мог пропустить ни одной крысы. Ему непременно надо было в нее прицелиться.